Александр Мазин. Дракон Конго. Книга седьмая. Белый клинок. Глава первая. Тень облаков раздвинулась внезапно, и в мир сошла прекрасная Маат, богиня правды. Сошла и потерялась. Линг. Зергал снов. Скат из Тунга. была весна 2012 года по исчислению империи. Года, который позже объявят годом освободителя. Забавно, но отец того, кого здесь, на севере Конга, уже не звали иначе как освободителем, даже представить не мог, кем всего лишь за один год станет его сын. Забавно, но сходя по трапу корабля на раскаленный пирс фарангского порта, Он был абсолютно уверен, что дома встретит своего Санти. Такого же, каким тот был год назад. Ну, может быть, чуточку повзрослевшего. Должно быть, самостоятельность пошла ему на пользу, думал Тилот Зодчи, предвкушая эту встречу и то, как он, наконец, представит сына той, на кого он так похож. «Мой фаран», — сказал Тилот своей спутнице, с нежностью оглядывая, — вознесшийся над морем город. Корабль, полчаса назад вошедший в устье залива, скользил сейчас по сверкающей тысячами зеркал синеве к просторной фарангской гавани. Двухмильная линия порта, разделенная на две неравные части, впадающие в залив Фуа, пестрела флагами и цветными парусами. За ней полого поднимался вверх сам страж севера, гордый Фаранг. «Он не меньше сарбура», — Эйрис с интересом разглядывала, разбросанные по склонам утопающие в садах дома. «Вот тот дворец наверняка строил ты», — она указала на светло-желтое здание, увенчанное тремя белыми башенками. «Это не дворец, просто вилла. Да, ее строил я. Как ты догадалась?» «Похоже на тебя», — женщина рассмеялась. Купцы, стоявшие у борта неподалеку от них, обернулись и тоже засмеялись, воздев вверх руки. Они ведь тоже возвращались домой. Засуетились, убирая паруса матросы. Кормчий правил к особому пирсу. Суда, пришедшие с юга, швартовались отдельно от других торговцев. Их товары не облагались пошлиной, только особой податью великого ангана. Когда трап коснулся причала, телот первым сбежал вниз. На пирсе, как всегда, толпился народ. Насильщики, встречающие, воришки, просто любопытные. Раздвигая толпу, Телот двинулся вверх, ведя за собой женщину. Его крупная темноволосая голова возвышалась над разноцветными головными повязками портового народа. Эйрис не сильно шлепнула по руке, попытавшись забраться в ее переброшенную через плечо сумку. Она привыкла к подобному еще в Сарбуре. Хозяин руки тут же испарился. «Фаранг не Сарбур. Суровые законы Конго здесь карают без жалости». Они выбрались из толпы и по каменной лестнице поднялись наверх, оказавшись на просторной площади. «Пойдем или поедем?» — спросил Тилот, остановившись у ворот загона для пардов. «Как хочешь». Эйрис, как девочка, вертела головой, впитывая окружающее. «Здесь пахнет совсем не так, как на юге», — заметила она. «Тебе тут понравится», — убежденно сказал Тилот. «Пошли-ка пешком. Что-то я соскучился по этому городишке». «Как скажешь», — Эйрис на миг коснулась щекой плеча зодчего и легонько подтолкнула его вперед. «Тебя никто не встречает?» — спросила она. «Ты же кого-то предупреждал о своем возвращении». Да, я послал гелиографом весть Шенону, начальнику Фарангской гавани. И еще просил оповестить моего сына. Но, может, это и к лучшему, что нас не встречают. Значит, никто лишний не узнал о том, что я вернулся. Мы ведь и по сей день неведомо. Не ведь по сей день неведомо, кто и почему отправил меня на юг. Думаешь, этот кто-то захочет повторить? Не смех потрогал обтянутую кожей рукоять широкого меча черных охотников. «Не так это просто», — сказал он, улыбаясь. «Да ведь и ты теперь со мной. Кто в Конге справится с нами?» Он ощутил. Таирис кивнула совершенно серьезно. «Я очень хочу увидеть нашего сына», — призналась она. «Ты полагаешь, с ним все в порядке?» «Немного свободы Санти на пользу», — сказал Зочи. «Боюсь, я здорово мешал ему расти». Но ты сделаешь из него черного охотника, верно? Тем более у тебя есть опыт. И стукнул кулаком по своей мощной груди. У него могут быть свои собственные пути, возразила Эйрис. Но давай, пойдем, ты же не хочешь, чтобы о твоем приезде узнали. Она нас уже смотрит. Быстрым шагом они двинулись по широкой аллее, стараясь держаться посередине, чтобы кроны деревьев не затеняли солнце. Дважды им пришлось уступить дорогу всадником. Один раз по камням прогрохотала красная карета. Тилот быстро отвернулся, но его осторожность оказалась напрасной. Шторки кареты даже не шелохнулись. Впрочем, они привлекали к себе немного внимания. Фаранги незнакомец не редкость. А еще в Сарбуре они купили себе обычную одежду, какую носят на севере Конго. Светлые волосы Эйрис были убраны под головную повязку, а на лбу нарисован такой же значок, что и у Тилода – Вестник. Оружие ее было уложено с мужа, хотя у самого Зодчего меч висел на виду. Большинство встречных мужчин также были вооружены, они шли по богатой части Фаранга. И без того смуглое лицо Тилода загорело до черного. Под небом юга, но не загар изменил его внешность. А то, что черты его лица как будто осветились изнутри, в холодных глазах засияла винушиская удаль. губы, прежде плотно сжатые, то и дело растягивались в белозубой улыбке, а сам он щурился, как сытый парк. Свернув на улицу, что вела к храму морской богини, но не дойдя до храма шагов двухсот, Тилот остановился. Вот мой дом, сказал Эрис. Женщина окинула взглядом изящное двухэтажное строение с садом на крыше, с выгнутыми наружу, как шпангоуты корабля, резными колонками, что поддерживали навес над террасой второго этажа. «Сад совсем запущен», — недовольно сказал Тилот. «Я сделаю Сантану выговор». «Только попробуй», — Эйрис ткнула кулаком в широкую спину Зодчего. «Если ты посмеешь испортить нам встречу...» «Молчу», — улыбнулся Тилот. И, наклонившись, поцеловал ее в щеку. Никаких замечаний, клянусь. Тебе нравится мой... наш дом? Да. Еще раз посмотрев на широкие окна. По-моему, внутри никого нет. Может быть, согласился Тилот. Уже не так рано. Его подруга решительно распахнула ворота и направилась к дверям. Сантан! Крикнул Заучей. Сантан! Эйрис вошла в дом, и телот, быстрым шагом пройдя по дорожке, последовал за ней. «Сантан!» — еще раз позвал он, оказавшись внутри. Никто ему не ответил. Эйрис присела, провела пальцем по мозаичному полу прихожей. Потом посмотрела на затянутое паутиной... ...окно. «Здесь никого не было месяц или больше», — заметила она. «Разберемся», — уверенно сказал Тилот. «Пошли наверх». «Сейчас ты примешь ванну, мы поедим и отправимся к Шинону. Он наверняка знает, что к чему». Его оптимизм успокоил женщину. Пока Эри снежилась в маленьком бассейне на втором этаже, Тилот обошел дом и убедился, что он и впрямь пустует не меньше месяца. Земля в цветочных горшках пересохла, и часть растений погибла. Кое-где углы комнат затянуло паутиной. Ничего не пропало, разумеется, в Конге Закон может посмотреть сквозь пальцы на воришку, стянувшего на базаре кошелек. По первому разу ему всыплят десяток другой плиты и отпустят. Войти же в чужой дом, иное, за это могут лишить обеих рук. А если ограблен дом в богатом квартале, Стража не успокоится, пока силой или подкупом не выяснит имя вора. Порядок этот возник еще в доимперские времена, оберегая жилища Сахагоев. В эпоху Империи закон стал намного мягче, но после отделения от Империи вошел в прежнюю силу и распространился на любой дом в пределах благословенного Конго. Хотя в Сарбуре от закона можно было откупиться с золотом, а в большинстве хижин между речи и вовсе было нечего брать, кроме съестного. Но воровать еду в Конге никто бы не стал, если голоден России. Не хочешь просить, приди на базар за час до захода и бери, что осталось. Не зря же называют Конг благословенным. Тилот вышел наружу, обогнул дом, заглянул в стойло и не нашел там своего парда. Сад вокруг был порядочно запущен, хотя из маленького фонтана в форме прыгающей ящерицы по-прежнему взлетала, рассыпаясь искрящимися веерами, струя родниковой воды. Тилот вернулся в дом и распаковал сумму с провизией. «Не послать ли в харчевню за горячим?» – подумал он. И вспомнил, что посылать некого. «Ладно, обойдемся тем, что есть». А пообедать можно и у Шинона, его повар Гурамикс – настоящий мастер. Тилот вынул из шкафа серебряную посуду и выложил остатки дорожной еды. Насыпав на поддон жаровни лопатку древесного угля, он плеснул немного масла, чтобы сразу разгорелось. Подогрев вылитые из фляги в вино, Тилот добавила в него три ложки белого меда и щепотку пряностей. Сыновка за его спиной скрипнула. Тилот обернулся. Эйрис, мягко ступая босыми ногами по голубому паутинному шелку, шла к нему. Пушистое белое полотенце она набросила на плечи, а поверх него... Рассыпались потемневшие от воды В пряди длинных волос Такая же стройная и грациозная, как в тот день, когда Тилот впервые увидел ее в лабиринте города на берегу Она лишь стала более женственной, мягкой Стальные мускулы уже не просвечивали сквозь тонкую кожу А переливались под ней при каждом движении, как морские волны Бедра стали немного шире, но грудь осталась такой же маленькой. Совершенно исчезла порывистость, резкость жестов, свойственная ей два десятка лет назад. Но Зодчий знал, что при необходимости она может двигаться еще быстрее, чем прежде. Сейчас она шла к Телоду, улыбалась ему, протягивая тонкие руки, и Зодчий физически ощущал исходящую от нее силу, уверенность в собственной мощи, почти всемогуществе, сходную с тем чувством, что испытывал он сам после того, как обретенное 20 лет назад искусство полностью вернулось к нему. Положив руки на плечи телода, Эрис заглянула снизу в его зеленые глаза. «Иди, смой с себя запах моря», сказала она. «Я оставила в бассейне свою воду». Телод наклонился к ней, вставший на пальчики ног и поцеловал в уголок рта. «Иду», сказал он. «Начинай есть, не жди меня». «Нет уж, я подожду». Эйрис бросила полотенце на одно из широких кресел и уселась в него, подобрав под себя ноги. «Вечером я уберу здесь», — пообещала она. «Даже в наших пещерах меньше пыли, чем на твоих шелках». «Оставь!» — крикнул сверху уже поднявшийся по лестнице Зодчий. «За маленький серебряный грош я найму женщину, которая вполне справится с этим». «Я хочу сама убирать свой дом!» — крикнула Эйрис. Но телот ее уже не слышал. Зодчий снял сокон Кисии, и теперь маленькие медовницы уже порхали в комнате. Стремительно выбросив руку вперед, Эрис поймала одну зелено-алую малышку, издавшую возмущенный писк. Женщина погладила ее по блестящей спинке и подбросила вверх. Крылатая ящерка часто-часто затрепыхала полупрозрачными крылышками и опустилась на голубую розетку комнатного цветка. Воздух в комнате нагрелся от тлеющих в жаровне углей. И все же Эйрис, привыкший к южному зною, Фаранг в конце третьего месяца зимы казался холодным. Впрочем, к холоду она относилась так же равнодушно, как и к жаре. Телоду же после купания захотелось надеть что-нибудь теплое, и он накинул на себя длинный халат из тончайшего тайского розового махера, за который когда-то заплатил целый золотой дракон. Сам халат весил, немногим больше уплаченных за него монеты. Золотистое солнце, столь приятное в этот сезон, заглянуло в высокое окно, заблистав на полированных стенных панелях и синим шелке, устилающим половые циновки. «Эйрис!» — позвал он. «Как там наше вино? Еще не остыло?» «Пора идти», — сказал Тилот, делая последний глоток. «Хотел бы я знать, куда делся Санти». «Жив», — сказала Эйрис. «Это-то я чувствую. Они могли ли его выслать вместе с тобой? Дети не отвечают за вину отцов», — возразил Зочи. «Да я и своей-то вины не знаю». «Нет, милая, выслать его не могли. И в лагере его не было, а дом, как видишь, не продан. А по закону, если у исчезнувшего нет наследника, имущество его распродают не позже, чем через два-три месяца». «Нет, он, скорее всего, в городе. Якшается с простонародием». Тебе это неприятно? Да нет, я ведь сам не из благородных. Но предпочел бы, чтобы мой сын лучше следил за домом и меньше возился с девками на фарангских пляжах. Эрис пожала плечами и отправилась наверх, где осталась ее сумка. Переоденься. Телот сбросил халат, отодвинул стенную панель, вынул шелковую рубаху с короткими рукавами, шитую по вороту серебром, и зимние штаны, просторные, доходящие до середины икр. Открыв вторую панель, Зочи достал кольчугу, дорогую, двухслойную, собранную из крохотных колец. Телот колебался, подержал ее в руке, а потом положил обратно. Сверху спустилась Эйрис. Одета она была по-прежнему в кангайскую юбку с косым краем и блузу, оставлявшую открытым правое плечо. Длинные волосы собраны на голове в подобие башни под черной шелковой сеткой, скрепленные серебряными булавками в три четверти локтя длиной.